Страница 528, глава 22. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Рассмотренные выше принципы и императивы диалектики как метода являются предпосылкой для применения внутри научных принципов, тем фундаментом, на котором будет возводиться, если потребуется, каркас теоретического представления о предмете. Но с того момента, Когда в работу включается принцип восхождения от абстрактного к конкретному, он начинает использовать их для решения своих задач, углубляя и несколько модифицируя комплексы их императивов. Они оказываются неотъемлемыми моментами самого этого принципа. Данный принцип диоректического мышления в своей основе В качестве еще одной предпосылки имеет мировоззренческую установку на разграничение различных аспектов познания материальных систем, на вычленение сущности и ее проявления, на понимание их единства и раскрытие этих предметов перед субъектом сначала на уровне явлений, затем на уровне фрагментарной и, наконец, целостной сущности. В содержании этого принципа заключен исторический опыт познания сложно организованных объектов посредством анализа и синтеза, индукции и дедукции в живом созерцании, эмпирическом и теоретическом познании его предназначение быть методом построения научной теории. Страница 529. Перейдем к рассмотрению существа данного принципа.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 Миновая стоимость, и так далее, государству, международному обмену и мировому рынку. Но то, что лишь в частичном виде могло быть осуществлено буржуазными экономистами, оказалось продолженным и последовательно проведенным в научной политэкономии с ее ориентацией на системное раскрытие сущностных характеристик капиталистического способа производства. Сам способ достижения этого результата, состоящий в движении, развитие мысли, от абстрактных определений к их целостному комплексу и есть не что иное, как метод или принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Страница 530. Уточним, что понимается под абстрактным и под конкретным. Абстрактное – это всякая выделенность, вырванность из целого, это любая сторона, момент, Любая частичная связь внутри конкретного объекта, взятая в изоляции, в отрыве от других сторон, связей, в отрыве от целого. Под абстрактным в философской литературе понимается все вообще выделенное, обособленное, существующее само по себе, в своей относительной независимости от всего другого. Любая сторона, аспект или часть действительного целого, любой определенный фрагмент действительности – или ее отражение в сознании. Если берется политэкономическая система знания, то в качестве абстрактного будут выступать ее основные понятия, категории, принципы, законы. В их составе категории труд, товар, стоимость, деньги, капитал и тому подобное. Каждая из них отражает ту или иную сторону или отношение реального объекта политической экономии как науки. Категории есть ступени абстракции в смысле отражения отдельных сторон моментов целого при их разворачивании в направлении к конкретному при восхождении мысли по этим ступеням к целостному тотальному представлению о конкретном конкретное выступает в двух формах первая в форме чувственно конкретного с которого начинается исследование ведущее затем к образованию абстракции и второе в форме мысленно-конкретного, завершающего исследования на основе синтезирования ранее выделенных абстракций. Движение познания от чувственно-конкретного к абстрактному называется восхождением, иногда употребляются термины «нисхождение», «спуск» от конкретного к абстрактному, а движение познания от абстрактного к мысленно-конкретному – восхождением от абстрактного к конкретному. Чувственно конкретное при этом надлежит понимать не в отражательно плане, а равно как и мысленно конкретное не только в структурно-системном его изменении. В отношении восхождения от конкретного к абстрактному важно подчеркнуть, что конкретное, как его исходный пункт, это не чувственно содерцаемая сторона познаваемого объекта, а сам объект, представленный в своей предполагаемой, но пока еще не познанной полноте. Под восхождением же этого конкретного имеется в виду познавательное движение от предметно-практического общения с объектом познания через предварительные попытки построения абстрактных, то есть состоящих из теоретических абстракций, научных концепций, к нахождению подлинно-научных узловых абстракций, позволяющих затем построить такую концепцию объекта, которая отличается уже реальной возможностью воспроизвести В движении теперь уже от абстрактного к конкретному генезис и развитие этого общества. Год, В.С. Нарский И. С. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному и его методологическая роль. Журнал Философские науки, 1986 год, номер 2, страница шестьдесят Страница 531 книги. Применение восхождения происходит, когда 1. Осуществленной оказывается предварительная аналитическая работа по вычленению отдельных сторон объекта, то есть по мысленному расчленению объекта по формированию отдельных абстракций, среди которых предстоит еще найти абстракцию начала и абстракцию клеточку. 2. Обозначенный и определившийся хотя бы в общих чертах оказывается сама сущность, исследуемого объекта. В процессе восхождения достигается логическое изложение уже имеющихся знаний. Однако неверным будет утверждение, что для этапа исследования характерно движение от предметно-конкретного к абстрактному, исходным идеализациям. Процесс же научного изложения теоретического знания предстает как восхождение от абстрактного к теоретическому-конкретному. Оба эти этапы едины, И не только в генетическом плане. Не только в том отношении, что изложению должно предшествовать исследование. На втором этапе они взаимопереплетены. Там тоже имеет место исследование. Способ или метод, принцип восхождения не есть только метод изложения, но и принцип исследования. и Здесь выявляются новые реальные связи, возможно, выявление новых сторон. Более точно познается сущность, закон функционирования объекта как конкретно целого. Составными моментами восхождения от абстрактного к мысленно-конкретному как философского принципа являются требования определения начала и клеточки исследования выбора стратегического направления исследования объекта, ориентация на выявление существенных связей между элементами системы и нацеленность на обнаружение противоречий процессе мысленного воспроизведения тотальной сущности объекта. Определение начала исследования Важнейшей предпосылкой восхождения, так, для краткости, мы будем в дальнейшем называть движение познания от абстрактного к мысленно-конкретному, является предварительное представление о внешних и внутренних контурах объекта, о его целостности. Оно не есть еще расчлененная целостность, но целое, схваченная в его общей специфичности. Реальный субъект остается, как и прежде, вне головы, существуя как нечто самостоятельное, именно до тех пор, пока голова относится к нему лишь умозрительно, лишь теоретически. Поэтому и при теоретическом методе субъект, общество должен постоянно витать в нашем представлении как предпосылка, Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница, 728. Страница 532 книги. Иначе говоря, целое, в данном случае, общество является и началом научного исследования, и его результатом. В первом случае конкретное берется на феноменологическом уровне его освоения, во втором – на теоретическом, в снятом виде – содержащим первоначальное о нем представление. Начало – есть тот же результат. Они совпадают постольку, поскольку явление совпадает с сущностью. Движение от начала к результату должно быть систематическим обогащением начала сущностными характеристиками объекта. Получается поступательность и круговое движение познания. Гегель писал, кавычки открыты, Существенным для науки является не столько то, что началом служит нечто исключительно непосредственное, а то, что все ее целое есть в самом деле круговорот, в котором первое становится также и последним, а последнее также и первым. Поэтому оказывается, с одной стороны, столь же необходимым рассматривать как результат то, во что движение возвращается обратно, как в свое основание. С этой точки зрения первое есть также основание, а последнее нечто выводное. Так как мы исходим из первого и путем правильных заключений приходим к последнему, как к основанию, то это основание есть результат. Далее, поступательное движение от того, что составляет начало, должно быть рассматриваемо как дальнейшее его определение, так что начало продолжает лежать, в основании всего последующего и не исчезает из него. Благодаря именно такому поступательному движению начало теряет то, что в нем есть одностороннего вследствие этой определенности, вследствие того, что оно есть некое непосредственное и абстрактное вообще. Оно становится неким опосредованным, и линия научного поступательного движения тем самым превращает себя в круг. Вместе с тем оказывается, что то, с чего начинают, еще не познается и поистине в начале, так как оно в нем еще есть неразвитое, бессодержательное, и что лишь наука, и притом во всем ее развитии, есть ее завершенное, содержательное и теперь только истинно обоснованное познание». Кавычки закрыты. Гегель. Сочинения Москва. 1937 год. Том. 5. Страница. 54. 55. Установление клеточки восхождения к мысленно-конкретному. Если для начала характерной чертой является его соответствие результату, то клеточке свойственны другие черты. Она есть только часть элемент целостности она есть отношение самое простое и основное такой клеточкой буржуазного общества является обмен товаров а в системе политэкономических понятий категория товар клеточка буржуазного общества обращаем внимание не просто товар но также именовое отношение товаров это отношение объединяет связывает воедино и товары и их стоимости и их миновые стоимости. Страница 533. Капиталистический способ производства оказывается представленным имплицитно в понятиях товар, товарные отношения. Выход за рамки данного отношения, переход, допустим, к потребительной стоимости, как клеточки, клеточке, связан с потерей специфичности предмета исследования. И начало, и клеточка соотносимы с конкретно целым, с результатом. Но если первое отношение – начало-результат – есть отношение разных уровней познания об одном и том же предмете, то второе отношение – клеточка-результат – есть отношение элемента и системы, части и целого, сущности предмета и основной массовидной ее стороны. С этой стороны, как клеточки – и начинается воспроизведение в мышлении сущности предмета, других ее сторон, моментов, всего многообразия сущности. Ориентация на выявление существенных связей между элементами системы. Установление клеточки – есть рубеж завершения эмпирического исследования и включения теоретического мышления. Вот начало представления о капитализме на уровне живого созерцания – Взятым в качестве предпосылки, анализ идет к фрагментам сущности с использованием разных способов абстрагирования, разных методов эмпирического познания, а затем осуществляется теоретический синтез выявленных определений. Поступательность процесса восхождения не есть прямая линия чисто дедуктивного развития. Сам этот процесс сопряжен с процессом нисхождения к эмпирии, чувственно-предметному, а дедукция переплетается с индукцией. Процессы восхождения, когда рассматривают его как способ мысленного воспроизведения сущности реального объекта, всегда имеет место не умозрение, оторванное от практики, от реальной действительности, а теоретическая обработка эмпирических фактов, установление новых реальных связей, корректировка умозрительных представлений о связях объектов в соответствии с логикой самого объекта. На этом пути сложного взаимодействия между процессами восхождения и нисхождения может возникнуть также потребность включить в состав прежних категорий какую-то новую категорию, обосновать такую необходимость и соответствующие связи, обратившись к практике познания. Может сложиться впечатление, что процесс нисхождения нарушает восхождение, что имеет место регресс, шаг назад. Однако периодические прорывы Цепи теоретического дедуцирования неизбежны и полезны для восхождения, имеющего целью максимально полное мысленное воспроизведение существенных закономерных связей конкретного объекта. Страница 534. Важными средствами установления, до появления реальных связей являются анализ и синтез. Они не являются исключающими друг друга ни на стадии движения познания, от чувственно конкретного к абстрактному, ни на стадии восхождения. На первой стадии исследования, анализ, есть преимущественно изоляция сторон, а синтез – преимущественное сходство, одинаковость, внешняя связь изолированных сторон. Восхождение от абстрактного к конкретному имеет место в большей мере единство синтеза и анализа – Различие представлено через единство, а единство – есть внутренняя связь различного, то есть синтез осуществляется через анализ, а анализ – через синтез. Следовательно, так или иначе, мышление человека и на первой, и на второй стадии осуществляется в единстве противоположностей – анализа и синтеза. Кроме того, и сами стадии существуют как противоположности по отношению друг к другу. На первый преобладает анализ, притом преимущественно как фиксирование различия внешне-сходных сторон, а на второй – синтез, внутренне единый со своей противоположностью анализом. Вазюлин, В.А., далее отмечает, восхождение от абстрактного к конкретному представляет собой главную стадию в отображении ограниченного целого, ибо именно на этой стадии первостепенной задачей становится раскрытие внутренних связей, внутреннего единства сторон органического целого, иначе говоря, совокупности законов и закономерностей сущности органического целого. Восхождение означает систематическое поступательное развертывание отображения связей от простых к сложным и, соответственно, переход от менее сложных категорий к более сложным. Вследствие диалектики простого и сложного, каждая из категорий характеризуется большей конкретностью по сравнению с той, которая ей предшествует, и меньшей по сравнению с последующей. Причем предшествующее не только включается в той или иной форме в содержание более конкретной, но и может использоваться в качестве средства раскрытия содержания новой категории. В одной познавательной ситуации та или иная категория есть предметы исследования, в другой ситуации – средства исследования других категорий. В обоих случаях выявляются разнообразные связи категорий, и в итоге они получают свое максимально полное определение, полную конкретность, являясь ступенькой к мысленно-конкретному, средством достижения конкретного. Каждая категория при наиболее полном своем самовыражении становится в известном смысле конкретным. Страница 535. Происходит не только переход абстрактного в конкретное, но и конкретного в абстрактное. В этом также находит свое выражение поступательного процесса восхождения. При восхождении первостепенными для раскрытия сущности становятся связи субординации – что, естественно, нисколько не умаляет связи и координации. Отношение, господствующее, подчиненное, становится ведущим для исследования. Принцип восхождения нацеливает мысль на рассмотрение сначала определяющей стороны, а затем стороны определяемой. Так легко понять норму прибыли, если известны законы прибавочной стоимости. В обратном порядке невозможно понять ни того, ни другого. Стремление учитывать этого рода зависимость категории друг от друга, то есть отношения господствующие, подчиненные, усложняет картину поступательного процесса восхождения. И генетически более простая категория, например, в политэкономии земельная рента, может оказаться при структурно-логическом исследовании стоящей после генетически более сложной. Важнейшими моментами в исследовании существенных связей объекта выступает антиномические противоречия познания и раскрытие связей между противоположными сторонами, разрешение противоречий. Нацеленность на обнаружение противоречий тотальной сущности предмета. Эта нацеленность придает импульс процессу исследования и ведет к выявлению основных закономерностей предмета. Одной из характерных черт экономической клеточки капитализма была ее внутренняя противоречивость. В капитале Маркса противоречия товара были развернуты до противоречия всего объекта исследования, до выявления главного закона функционирования капитализма. Само начало здесь служит своеобразным ориентиром, ведущим исследование от одного противоречия к другому, при том таким именно образом, что углубляется первоначальное на уровне живого созерцания знания об основном противоречии объекта. Исследование противоречий в Ширь сочетается с движением вглубь и идет от сущности первого порядка к сущности второго порядка вплоть до теоретического воспроизведения основной сущности, основного закона объекта. Такая нацеленность познания на противоречие, на раздвоение единого на противоположные стороны – и выявление связи между ними на разрешение противоречий составляет одно из важнейших нормативных требований восхождения как принципа или метода исследований. Страница 536. Движущей антиномией политэкономического анализа являются следующие положения. Первое. Товар сводится к стоимости, и второе – Товар не сводится к стоимости. Ее разрешение предполагает изучение форм стоимости и реального обмена товаров. В таком анализе деньги пристают как та естественная форма, в которой само движение рынка находит средство разрешения противоречия простой формы стоимости, прямого обмена одного товара на другой товар. Разрешение одного противоречия означает появление другого. Возникает противоречие между товаром и деньгами. При этом прежнее противоречие стоимости не устранилось, а приняло новую форму. Встают задачи выявления условий, связанных с порождением прибавочной стоимости. Образуется новая антиномия. Она разрешается посредством поиска особого товара, с одной стороны, не нарушающего закона стоимости, а с другой, ему противоречащего, делающего возможным, и необходимом прибавочную стоимость. Этим товаром оказалась рабочая сила. Итак, мы видим, что ориентация научного исследования на поиск реальных противоречий предмета, выражающаяся зачастую в формулировании противоречия антиномии самой теории, является движущей силой развития теории и способом выявления внутренней сущности объекта, закономерностей и тенденций его развития. В содержании принципа восхождения от абстрактного к конкретному оказывается включенным весь категориальный аппарат диалектики, все его законы, переходы количества в качество, отрицания отрицания и другие. Они обслуживают его, обеспечивая выполнение главной его задачи, мысленного, теоретического воспроизведения сущности исследуемого объекта. Встает вопрос. Везде в науке применим принцип восхождения от абстрактного к конкретному? Некоторые полагают, что данный принцип всеобщ, в том смысле, что он применим во всех науках. Встречаются попытки показать, например, что принцип восхождения от абстрактного к конкретному применял Максвелл при создании теории электромагнитного поля. Аналогичное утверждение делается относительно теории естественного отбора Дардена, теории относительности Эйнштейна и многих других теорий частных наук. Создается впечатление, что всякий синтез научных данных, осуществляемый на базе предварительного проведенного анализа, уже и есть метод восхождения от абстрактного к конкретному. Прежде всего, не следует смешивать то, что всегда делалось под напором самого научного материала и естественного движения познания от явления к сущности – от живого созерцания к абстракциям, а затем к их единству без должного осознания того, что в ходе этого процесса реализуется диалектический принцип принцип воспроизведения структуры развития объекта, с ясно сознаваемым методологическим принципом, как составным элементом диалектической логики. Страница 537. Здесь примерно такое же различие, как и между материалистической диалектикой и диалектикой стихийной. Во-вторых, нужно убедиться, действительно ли в рассматриваемых теориях была установка на поиск начала и клеточки теории, и какие антиномии противоречия в их логической последовательности от клеточки до результата при этом разрешались. Нисколько не преуменьшая подвига в науке, совершенного Максвеллом, Дарденом, Эйнштейном и другими выдающимися учеными, мы все-таки должны быть объективными и признать, что принцип восхождения именно как методологический принцип в этих теориях не применялся, хотя, конечно, какие-то черты в них и проявились. С другой стороны, можно быть хорошо знакомым с содержанием и назначением данного принципа, пытаться реализовать его, но не получить желаемых результатов. В сложном положении, например, оказался известный специалист по правовой науке Д.А. Керимов, поставивший такую задачу в книге «Философские основания. Политика правовых исследований». Его доводы в пользу теоретизации этой науки, как и критика им эмпиризма, являются достаточно убедительными. Д.А. Керимов ставит вопрос о нахождении «клеточки», Он пишет, что в юридической науке попытки выдвинуть в качестве клеточки правовую норму или правоотношения не увенчались успехом по той простой причине, что сами эти клеточки имеют своим началом факторы, далеко уходящие вглубь социально-экономической жизни общества. Думается, что таким исходным началом в системе юридической науки являются не общественные отношения вообще, а те из них – которые с закономерной необходимостью нуждается в правовом регулировании. Найти же общий, объективный критерий этой необходимости в правовом регулировании общественных отношений – актуальнейшая задача юридической науки, требующая для своего разрешения коллективных усилий всех ее представителей. Керимов Д.А. «Философские основания политика правовых исследований. Москва, 1986 год. Страница 118 -я. 119. Керимов считает, что, кавычки открыты, центральным пунктом проникновения от политика правовых феноменов к их сущности и восхождения от сущности политика правовых феноменов к их конкретным проявлениям является определение политики и права, кавычки закрыты. Там же страница 125. Керимов так и не удалось выделить клеточку данной науки, как и системы противоречий, разрешение которых вело бы к последовательному логическому воспроизведению сущности предмета и выявлению главных законов его функционирования и развития. Страница 538. В. С. Гот и И. С. Нарский указывают на правомерность двух тенденций в трактовке восхождения от абстрактного к конкретному. Одна из них состоит в отождествлении его с формально логической дедукции, другая — в подмене его всяким описанием движения объекта, его познания от прошлого через настоящее к будущему, или от простого к сложному. Восхождение, отмечают они, означает исследование движения уже охваченной сущности данного объекта, а значит, объективного развития данной сущности с учетом вытекающих из нее и изменяющихся на основе ее развития явлений. Это движение от менее развитой сущности к более развитой. Такое теоретическое движение в наиболее полной доступной исследователю форме соответствует историческому пути развития основных движущих противоречий данного объекта, а значит, воплощает единство логического и исторического при учете, однако, того, что отношения в зрелом объекте перестраиваются и несколько отличаются от порядка связей в ходе его развития, а тем более становления. Возможность применения метода восхождения зависит таким образом от характера самой науки. Есть ведь и чисто описательные научные дисциплины, и такие, специфический объект которых в принципе лишен саморазвития, или нижней границы существования, и от достигнутого ныне общего уровня развития данной науки, фитопалеонтология или петрография, например, уровня, необходимого для восхождения, не достигли. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному и его методологическая роль. Журнал «Философские науки», 1986 год, номер 2, страницы 67 и 68. Метод восхождения от абстрактного к конкретному может иметь разные формы своего применения в зависимости от специфики предмета науки и разную полноту своей реализации. В одних случаях он позволяет установить исходную клеточку исследования, а в других – и клеточку, и начало. Но и это немало для научных исследований, объект которых не имеет в своем генезисе этапа становления. Конец Двадцать второй главы.